Глава 3. План не сработал. И не успела я даже моргнуть, как мой товарищ активировал портал и исчез в нем с громким хлопком, оставив меня в кабинете. Одну. Точнее, наедине с очень, очень злым драконом. «И почему я не удивлен, увидев тебя среди ночи в компании какого-то вампиренка, Лиза Стенд?» Пророкотал Лютер Крей. «Тебя не смущает, что твой так называемый друг удрал и бросил тебя здесь одну мне на растерзание?» Я возмущенно вскинула голову. «Керни удрал, он просто...» «Просто что?» Насмешливо склонил голову на бок дракона. «Хищный, опасный. Он всегда был выскочкой, но с нашей последней встречи сильно возмужал. И теперь выглядел не как пацан, сдающий все мои прегрешения взрослым, а как сильный и опасный хищник». Даже удивительно, что драконы это ящеры. Потому что, не зная этого, то могла бы с уверенностью сказать, что передо мной представитель породы кошачьих ослепительно прекрасен, но стоит протянуть руку, и он откусит тебе голову. Ну же, Стэнд, как ты оправдаешь действие напарника? У него просто тонкая душевная организация. Поджала я губы. Ты его напугал, а Кир плохо переносит потрясение. Сейчас он успокоится и точно вернется меня спасать. «Спасать?» Мужчина заломил черную, до этого прямую, как стрела, бровь. «От кого? От меня?» «А ты вообще что здесь забыл?» Уперла я руки в бока, переходя в наступление и косясь на дверь, за которой снова загорелась связь защитных заклинаний. «Если Кир не вернется, то я здесь застряну. Страшно подумать, что будет, если утром нас с драконом здесь найдет ректор». «Мы, вообще-то, не просто так здесь очутились». Губы старого знакомого тронула насмешливая улыбка, и он, встав с ректорского кресла, обошел дубовый стол и облокотился на него тем самым местом, на которое у меня нет-нет, да съезжал взгляд. «Вот как?» «Именно», — продолжила я вдохновенно врать. «Мы шли по коридору, никого не трогали, и тут слышим шорох в кабинете, а света нет». «Крайне интересно». «Мы подумали, что это воры». Я подозрительно оглядела охотничий костюм Лютера. «Ты вор? Имей в виду. Попробуй что-нибудь стащить, я кричать буду». К одной изломанной брови прибавилась старая, а потом собеседник не выдержал и фыркнул. «Я думал, ты поумнела за эти годы, но вижу, что ты осталась такой же, как была. Объясняю специально для одной подозрительной магички». Он сделал один шаг на сближение, а я же синхронно сделала шаг назад, увеличивая между нами расстояние. Ректор Антер еще вечером доверил мне ключи от кабинета, чтобы я смог изучить в тишине те документы, которые нельзя выносить из этой комнаты. А так как вампиры очень чувствительны к любого рода шуму, я не стал делать этого при владельце кабинета. Так что зашел сюда, спокойно перебирал бумаги, когда услышал подозрительное копошение с магическими заклинаниями в коридоре. «Ага!» — подскочила я, приближаясь ближе и с торжеством, смотря на оппонента. «Вот ты и проговорился, Варюга. Как ты мог зайти внутрь, если защитные заклинания остались нетронутыми?» Дракон медленно опустил голову, смотря на мой указательный палец, который обличительно уперся ему в грудь, а потом вздохнул. «Лиза, я влетел через окно» он показал на открытой створке. «Окно?» — растерялась я. Да, от него мне ректор и выдал ключ. На мгновение мне стало стыдно. Но не слишком, потому что стоящий передо мной субъект — не тот, кто может кому-либо читать мораль. «А что ты здесь забыла?» — тем временем поинтересовался он. Если честно, даже примерно не могу представить, зачем тебе понадобилось среди ночи пробираться в ректорский кабинет. Я закусила губу и посмотрела на него из-под лобья. Не твое дело, чешуйчатый. Значит, я могу позвать ректора? Издевательски хмыкнул он, складывая руки на груди. Я отзеркалила его жест и уверенно проговорила. «А зови!» Честное слово, я думала, он блефует. Но когда широкая ладонь отправила магический вестник через окно, а буквально через долю секунды в кабинете открылся портал, я немедленно мгновение оттолкнула дракона на вновь прибывшего и, разбежавшись, выскочила из окна, рыбкой полетев к земле с третьего этажа. «Стой! Куда? Дура!» Рявкнула сзади, но мне было не до истерик некоторых крылатых. Прямо в полете я спеленала для себя огненный батут практически у самой земли и, оттолкнувшись от него, полетела в ближайшие кусты, тараня своей тушкой ветки колючих роз. Когда падение закончилось, я аккуратно приоткрыла крепко зашмуренные глаза и осторожно подвигла всеми частями тела. Вроде жива. Только попыталась двинуться с места, чтобы найти свой путь к свободе, как меня довольно грубо вздернули за шкирку, вырывая из кустов и поставили на твердую землю. Передо мной стоял злой, точнее, не просто злой, а в крайней степени кипения лютер-крей с перепончатыми кожаными крыльями за спиной. Рядом с ним по свежевыращенному весеннему газону топтался винтик. «Лис! Алис! Смешно тараща огромные глаза, прошептал он. «А ты зачем прыгнула-то?» Я запрокинула голову вверх, ожидая увидеть грозного руководителя всей академии. «Так ректор...» Не было никакого ректора. Еле сдерживая расползающиеся по лицу чешуйки, рыкнул драконище. Я в собственную комнату отправил вестник, глупая, чтобы тебя напугать. А я пришел порталом, чтобы тебя спасать. Вякнул в унисон однокурсник, но под моим испепеляющим взглядом как-то весь скукожился. Я переводила взгляд с одного объекта мужского пола на другой и медленно свирепела. «Портал? Напугать?» «Ты что, совсем идиот, пугать так?» Рявкнула, что есть на застывшего в обвинительной позе мужчину. «Меня чуть удар не хватил!» «Это меня чуть удар не хватил!» Парировал он. «Кто же знал, что магичка без крыльев и не обладающая даром левитации из окна кинется?» «А что ты хотел?» «Все нормальные люди в стрессовый момент должны признаться в своих преступлениях». Подумав, что идет ректор, ты бы рассказала мне все, понадеявшись, что я защищу тебя от гнева главы Академии. «Защитишь?» — медленно повторила я. «Ты? Ты не умеешь защищать дракон. Ты можешь лишь закопать умирающего человека». А потом размахнулась и попыталась врезать кулаком по наглой роже дракона. Естественно, эта рептилия увернулась, еще и руки мои перехватила. «Лиза...» «Думаю, тебе надо успокоиться». Спокойным, до зубного скрежета раздражающим голосом заявил он. А потом отдернул руки, потому что по ним побежало пламя. Пока дракон тушил себя магией механическим воздействием путем похлапывания собственной формы, я резко развернулась и, бросив бывшему лучшему другу «Не ходи за мной», гордо удалилась в женское общежитие. «Чтобы я еще раз поверила какому-либо мужчине? Да ни за что!»